Глава 23. Как склеить ласты монстру. Интерлюдия. Получив ранним утром сообщение от дяди, русалка не стала будить Ларику и Дмилыча. Эту ночь она провела в другой комнате под присмотром юнги, расположившегося у двери, подобно стражу. С ним она и вышла из дома встречать дядю и его новую подругу. Никогда не думала, что Семёныч сексуальный монстр. «Зачем ему четыре девицы? Или опять нашлась дура с умением очарования? Если так, то бедный дядя», — размышляла ранняя пташка. В записке родственник просил быть с его спутницей помягче, и это могло означать, что у них отношения. Гости прибыли на вокзал, находившийся приблизительно на одинаковом расстоянии от двух станиц. Вторая называлась Быстрицкая, поскольку протянулась вдоль берега реки Быстрица. Русалку в качестве транспорта кошак использовать не стал. Он важно вышагивал рядом, то и дело останавливаясь и принюхиваясь. Запахи неизвестных путников хищник почувствовал задолго до того, как их увидел. «Это свои, Юнга, не обижать», — приказала женщина, которую зверек сам признал хозяйкой с первого взгляда. Русалка издали отметила стройную фигуру незнакомки, высокая, с талия и привлекательными округлостями в нужных местах. К тому же, судя по походке, дамочка знала себе цену и умела себя подать. Такие мужикам, что сметана для кошки, решила супруга Дмилыча, мимоходом бросив взгляд на представителя семейства кошачьих. Седовласый, завидев детеныша чешуйчатой пумы, несказанно удивился, но совершенно не испугался. Доброе утро, племяшка. Ты никак питомца выгуливаешь? Мы вышли вас встречать. Она обняла дядю. Юнга тем временем чуть отошел вправо и наблюдал за происходящим за стороны, запрыгнув на выступавший из земли булыжник. «Знакомься, это Мурка», — Семёнович представил племяннице свою спутницу. «Судя по ее взгляду, у тебя прибавление в семействе», — ехидно заметила русалка. «Сама понимаешь, не смог устоять против ее очарования». О секретах дядя она узнала не так давно, но не рассказывала о них даже мужу. Когда Семенович упомянул очарование, окончательно прояснилось, как очередная дамочка записалась в тете. «Еще одна очаровашка», — мысленно усмехнулась родственница сотника. «Слава богу, все обошлось, или я не права?» Она пристально посмотрела в синие глаза Мурки. «Если ты о желании поскорее оказаться в одной постели с твоим дядей, то оно никуда не исчезло. Но я сдерживаюсь». «Перед тем, как знакомиться, давай сразу договоримся», с нажимом в голосе произнесла племянница Седовласова. «Смотря о чем?» — с вызовом ответила Мурка. «Даже не уговаривай называть тебя тетей». Синеглазая молча ждала продолжения, но не дождалась. «И это все?» — несколько растерялась новая подруга Семеновича. «Хочешь еще что-то предложить?» Напускная строгость слетела с лица русалки, она улыбнулась. Приветствую нового члена семьи». Они обнялись. «Ты же говорил, она меня на лоскуты порвет». Чуть ли не обиженно обратилась Мурка к Седовласому. «Мало ли что я говорил. У нее вон появился помощник для разрывания». Скрывая улыбку, пробурчал мужчина. «А что, стоило порвать? Твоя подруга имеет виды на моего Дмилыча?» Продолжая улыбаться, русалка грозно уперла руки в боки. «Нет». «Мне хватит моего любимого», — решительно заявила синеглазая, а потом вздохнула. «Как я тебя понимаю? С одной стороны, хорошо, когда мужчина — настоящий клад, но с другой плохо, что нам достается только его часть. Мне хотя бы половина от своего, а тебе вообще четвертью придется довольствоваться». «Четверть любимого намного лучше, чем целый, но ничего собой не представляющий». Хватит мужиков на части делить. Мне надо быстрее переговорить с Дмилычем. Надеюсь, он в станице. Семёныч с трудом вклинился в оживленный разговор новоявленных родственниц. Вчера прибыл. У них с ребятами были нелегкие дни, поэтому поднимать не стало. Когда вернемся в дом, сам уже проснется. Нелегкие деньки у него только начинаются, раз уж решил на свои плечи клан взвалить, задумчиво произнес Седовласый. Он и сам это понимает. Сказал, что другого выхода не было. «Может быть, может быть». «А этот, как к тебе попал?» Семёночки кивнул в сторону кошака. «Муж из леса притащил», — прозвучало так, словно дмилоч подобрал ничейного котенка в подъезде. «Знакомьтесь, юнга». разве это не один из самых грозных хищников рубежья?» неуверенно спросила Мурка. «Каков мужчина, такие у него и питомцы», — с гордостью ответила русалка. Семеныч, а в твоем доме тоже дикие звери обитают? Спросила очаровашка. Нет, я считаю, что лесные твари должны жить в лесу. Фух! Мурка облегченно выдохнула. А то вдруг у меня на кровожадных хищников аллергия? Вчетвером, считая и юнгу, они направились к домику. Семеноч шагал в центре женщины по бокам от него. Питомец держался неподалеку от хозяйки, двигаясь чуть впереди. Он словно разведывал местность, часто останавливаясь и вглядываясь вдаль. «Нормально добрались?» — спросила племянница. «Вполне. Поезд шел по расписанию, пришельцы не беспокоили. По пути от вокзального никаких происшествий?» Вокзальным назывался поселок, где находилась железнодорожная станция. Безопасная зона там с трудом умещала здание вокзала и 10 домов обслуживающего персонала. Встретили парочку хищников, но у них хватило чуйки с нами не связываться. Местное зверье на сотника нападало крайне редко. То ли инстинкт подсказывал, то ли разность в силе проявлялась на уровне незримого излучения, но обычно лесные твари уходили прочь. «Везет же некоторым», — русалка вздохнула. «Правда, тут сама вспомнила секрет Дмилыча, позволявший оставаться невидимым для пришельцев». «Знаешь, от стука колес я изрядно устал», — сменил тему Седовласый. «В вашем домике найдется комната для нас с Муркой». «Конечно». «Да, чуть не забыл». Семенович остановился, открыл свой видавший виды портфель, достал оттуда грушу. «Держи. С днем рождения, племяшка». «Ой, спасибо». Русалка повисла на шее родственника. «И когда это можно употребить?» — спросила после объятий, внимательно рассматривая плод. Думаю, через пару часов дозреет окончательно. «Скажи, а Ришаны твоих рук дело? Оно нам очень помогло». «Молодец, дамочка, все-таки погналась за журавлем в небе. И что ей выпало?» «Плод оракула». «М -м, «Действительно редкий бонус», задумчиво произнес Семенович. «И как она его использовала?» «Спасла жизнь Дмилычу. Даже так достойное применение». Поразмыслив несколько секунд, он спросил, «И каким образом это у нее получилось?» Демилыч говорил, что советы Оракула, которые мы переслали, помогли справиться с модификантом. «Значит, модификант», — задумчиво произнес Семенович. Его предположения полностью подтвердились. Таким хмурым русалка дядю не видела давно, поэтому примолкла, ожидая объяснений. «Что же ты мне не сказал, что у русалки день рождения?» вклинилась в беседу Мурка. «Я даже подарок не успела приготовить». «Успела», — пробурчал Седовласый, и сейчас в его голосе привычной мягкости практически не ощущалось. «Просто пока не знаешь об этом». «Вон оно как!» «Спасибо, а мне его сейчас дарить?» «Чуть позже, когда за столом соберемся», — ответил Семенович, затем обратился к имениннице. «Или ты не собираешься гостей кормить?» «Собираюсь». «Будет званый ужин. Знаешь что-то о модификантах, чего я не знаю?» Племянница решила вернуться к прежней теме. «Они, в принципе, не должны нападать на людей», — мрачно ответил дядя. Говорят, Менделеев свою таблицу увидел во сне. Ньютону яблоко упало на голову, когда ученый вздремнул под деревом. Да и Архимед Вани наверняка не бодрствовал, когда ему пришла в голову гениальная идея. Сам бы не отказался от решения проблем в сновидениях, но ничем интересным меня не озаряло. Может, потому что спал не один, да еще долго убаюкивал Ларику, снимая ее стресс после жуткого видения. Проснувшись, пытался придумать способ одолеть жуткого монстра. Начал вспоминать все, что может оказаться в арсенале чудовища, исходя из схватки с предыдущим. Скорость раз, непробиваемость два когтистая зубастость, способная порвать любую броню, — 3. Если к тому еще добавится и способность к мощным ментальным ударам, как у пришельца из беспределья, то получим непобедимое оружие. Мои заключения не радовали, но впадать в уныние не собирался. Что подобной твари можно противопоставить? Собственную скорость? Вряд ли. Скорее всего, тварь обладает повышенной выносливостью, и я устану раньше нее наверное, стоит воспользоваться советом оракула и замедлить врага. Желательно на более длительный срок, чем способно мое секретное снадобье. Опять же остается вопрос, как ввести средства в кровь, учитывая возросшую непробиваемость монстра. Попытался обратиться к автономке и с ней обсудить проблему. Прошептал несколько ранее оговоренных слов. Ответа не последовало. После установки модуля управления кланом, моя персональная система обрадовала, что модуль обладает повышенной способностью выявлять аномалии в организме, поэтому автономке приходится действовать с максимальной осторожностью, дабы не быть обнаруженной. Пообещала выходить на связь в те короткие периоды, когда модуль переходит в режим снижения активности. Пообещала, что со временем проблема уйдет, когда измененные основной системой наноботы модуля перейдут в полное подчинение автономке. Иногда меня брала оторопеть от того, что творилось в собственном организме. Миллионы невидимых глаз роботов бороздили по сосудам, повышая выживаемость человека в непростых условиях рубежья. Часто посещала мысль, а вдруг им станет влом работать на того индивидуума, в котором они проживают? Или поступит сигнал извне о всеобщей забастовке? Что тогда? В прошлой схватке с модификантом выиграть ее помогло аптекарское снадобье. Однако следующая могла пойти по совершенно иному сценарию. А вдруг монстр окажется подобным приснившемуся Ларике? Честно говоря, ее сон заставил задуматься. Понятия не имею, каким будет новый модификант, но тварь наверняка станет сильнее предыдущего. Взять того же Нерона, он намного превосходил огромную пятнистую гиену. Ларика лежала, уткнувшись носиком в мое плечо. Не хотелось ее будить, поэтому дождался, когда она повернется на другой бок. Осторожно встал с кровати, подхватил одежду и вышел из комнаты. Стоило натянуть одну штанину, как наткнулся на решану, стоявшую возле комнаты, в которой ночевала русалка. Повернулся обратно лицом к двери, чтобы задать самый подходящий в данной ситуации вопрос. «Ничего, что я к вам спиной?» «Нормально». — ответила та. — Отсюда тоже неплохой вид. — Значит, психологический удар вашей тонкой эстетической натуре не нанес? — Наконец натянул одежду и повернулся. — Разве самую малость? — кокетливо ответила она и, сменив тему, спросила. — Не знаешь, куда ушла русалка? — Нет. — Юнги тоже нет в комнате. — Может, пошла выгулять животное? Он вчера столько слопал, что если бы вывалил переработанную пищу в доме, «Да-да, понимаю. Амбре стояло бы еще то». В это время снизу раздался звук открывающейся двери и голоса. «Похоже, к нам гости», — решана собралась спуститься вниз. Подошел ближе к лестницу. Сверху открылся вид лишь на часть гостиной. На мгновение включил сканер, заметил в прихожей двух человек и кошака. «Точно кто-то прибыл. Наверное, Семенович пожаловал». Русалка говорил, что ее дядя должен был приехать на день рождения, но времени не уточнял. «Ого!» — вырвалось, когда в поле зрения вместо сотника появилась незнакомка. «Здравствуйте!» — произнесла она. «Вы, наверное, Демилыч? а вы Ларика?» «Нет, моя супруга еще спит, это Решана, А вы кто?» «Я четвертая жена Семеновича», — ответила дамочка. «А разве у него три?» Я стал спускаться по лестнице в гостиную первого этажа. «В жизни все меняется. Меня зовут Мурка». «Да-да, и не смей называть ее тетей», — в комнате появилась русалка с юнгой. Так и хотелось спросить, а где семёныч Не успел, тот как раз выходил из кухни. «Доброе утро. Решана, хорошо выглядишь. А тебе, Дмилыч, такого сказать не могу. Давно нормально отдыхал». Всегда поражался его мягкой речи. «Доброе утро. Отдыхать не получается». «Бывает», — кивнул он. «Тогда пойдем подышим свежим воздухом, пока наши барышни завтрак организуют». Мы покинули домики и направились к небольшой беседке на заднем дворе. Там и разместились. «Дмилыч, ты хотя бы приблизительно представляешь, в какой заднице оказался?» Так же добродушно спросил он, поставив рядом знакомый портфель. «Догадываюсь. И как выбираться из нее, знаешь?» «Ищу способы», — ответил чистую правду. «Хорошо, что ищешь. Предлагаю это сделать вместе, но сначала хочу услышать все, что произошло с тобой и возле тебя после нашей встречи. Попробую». Началось все с нападения на моих друзей. Говорил долго, стараясь не упускать главных событий недавнего прошлого. Особо заострил внимание на схватке с гиеной и нейроном. Умолчал только об автономке. В тех случаях, когда действовал по ее указке, ссылался на интуицию». Самым скользким моментом в моем повествовании было описание пребывания в пруду. Пришлось немного приврать, дескать, выполнял требования системы, связанные со статусом лидера новой организации. Семёныч явно почувствовал мою фальшь и про этот эпизод не задал ни одного уточняющего вопроса. А вот про бой с модификантом пришлось вспоминать все. Сотник скрупулезно отнесся к каждой детали противостояния. По окончании расспросов мы молча просидели минут пять. «О том, кто такие модификанты, думаю, тебе рассказывать не стоит», наконец прервал Паузу Семенович, «вкратце мне объяснили. Эти создания служат для того, чтобы справляться с теми пришлыми монстрами, которых не могут уничтожить люди. На моем веку модификанты объявлялись трижды, причем лет двадцать тому первый из прибывших с задачей не справился, и его сменил более мощный». Насколько я тогда понял, сигналом для появления этого чудища служит массовая гибель охотников за короткий период времени. «Может, отправной точкой прибытия модификанта стали локаны с повышенным количеством пришельцев?» — выдал я пришедшую на ум мысль. «Допустим, но почему он кинулся на тебя? И в первый раз, и во второй?» «Знаешь, семёныч друзья часто называют меня монстром. Может, и модификанту кто-то нашептал?» «Было бы смешно, если бы не было так страшно», — Сотник покачал головой. «Согласен, но любую беду лучше встречать с юмором, иначе с тоски помрешь раньше, чем с этой бедой столкнешься лицом к морде». «Правильно, конечно», — одобрил Семенович. «Есть идеи, как завалить нового модификанта. Надеюсь, ты понимаешь, старый способ вряд ли сработает». «Думал об этом». Скажи, а как с модификантами раньше справлялись, после того, как один из них убивал непобедимого пришельца? Выполнение задачи было сигналом к отключению миссии. Модификант самоуничтожался. То есть, пока я жив? Подобная перспектива меня абсолютно не устраивала. Может, вирус какой-нибудь существует, который только модификантов косит? Может, и существует какой-нибудь гриб для них? Хочешь завалить монстра воздушно-капельным способом? Чехнуть ему прямо в морду». «Нет, я против тесных контактов с животными, особенно с теми, кто способен откусить голову», — произнес я. «А как же ты собираешься его заразить?» — Семенович усмехнулся. «Я же сказал, что пока нахожусь в процессе поиска. Полагаю, вполне подойдет отравленный туман. Допустим, он у тебя есть. Как заставить монстра им дышать? Хочешь накрыть тем туманом пару квадратных километров?» Идея тумани возникла спонтанно, естественно, тонкости ее реализации проработать пока не удалось. «Нет, отравленную взвесь нужно приклеить прямо к модификанту, но я понятия не имею, как это сделать». «Твоя идея с клеем мне понравилась. Есть над чем помозговать», — задумчиво произнес сотник. «Мужчины, кто-то собирался завтракать? Стол накрыт?» — позвала нас Ришана. «Ладно», — Семенович хлопнул ладонями по коленкам, — «По поводу склейки ласт-модификанта я еще поразмышляю. А сейчас пора перекусить. Ты, кстати, подарок для моей племянницы подготовил?» «Почти». «Это как?» «Есть у меня несколько ценных вещиц, но еще не решил, какую из них преподнести. Думай, а пока пойдем оценим старания наших дам». Мы направились к дому.